Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница!» и Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе скажете «поднимись и ввергнись в море», будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите.